Глава шестая. Очень вовремя появляется Лида со своей свитой и становится аккурат передо мной, заслоняя. Ну вот и хорошо. Вот и легче дышать сразу. И она, и ее подружки сразу приобретают позу напыщенных куриц, выставляя вперед грудь и неестественно выпрямляя спину. Лида машет кому-то. Я так предполагаю, что как раз Марку и его друзьям Но те ограничиваются только кивком, а потом отворачиваются и продолжают играть мечом. Мне даже жаль становится, что я не вижу лиц королевы и ее фрейлин. Уверена, они вытянулись от досады. Раздается свисток. Это в зал вошел преподаватель и призывает всех построиться в шеренгу. После нескольких секунд интенсивного хаотичного движения народ выстраивается в одну линию. И мы с Наташкой тоже, но в самом конце. Я самая последняя, дальше всех от четвертого курса. «Здравия желаю!» — выкрикивает преподаватель. «Здравия желаем!» — раздается громкое в ответ, от чего аж уши закладывает. Старостам прислать мне в чат списки отсутствующих в конце пары, кто еще не прислал. Командует физрук. А теперь разминка. Медленным бегом по залу три круга. Направо. Бегом марш. Длинная вереница начинает движение, растягиваясь по периметру спортивного зала. Я тоже начинаю медленно бежать и уже через пять минут моя радость, что я сзади и никому незаметна, начинает таять, потому что круг замыкается, и сзади меня оказывается направляющий, и это Марк. Я бегу, чётко глядя в Наташкин затылок. Кажется, будто моя спина пламенем объята. Я не могу похвастаться пышными формами, Но сейчас мне кажется, что мои бёдра позорно трясутся, словно желе. И грудь, пусть и маленькая, но подпрыгивает. Мне некомфортно. Хочется обернуться, но я не решаюсь. «Веснушка, хочешь получить обратно свой шарф?» Слышу сзади негромкий голос, что пробивается в мой мозг через гул и топот. Не сразу соображаю, что обращаются ко мне, но я вспоминаю, что в раздевалке не вешала шарф на крючок поверх плаща, но точно его надевала утром. Наверное, он упал там на улице, когда я собирала фломастеры, и остался у... у Марка. И сейчас именно он обращается именно ко мне. Веснушка. Это самое необидное прозвище, которое мне когда-либо давали, не считая бабушкиного плюшечка. Он остался у тебя? Решившись, разворачиваюсь и торможу. Эй, продолжай бежать. По инерции, которую я не учла, Марк почти налетает на меня и подталкивает вперед. Мы же сейчас как домино тут все ляжем и все на тебя раздавим. Словно очнувшись, я продолжаю перебирать ногами, а у самой все системы приходят в рассинхрон. И запускает его это мимолетное прикосновение. Марк первый, ага, так и мечтает на кого-нибудь лечь. Ржет дальше кто-то из его однокрупников. А малышка может и не выдержать всех и сразу. Булкин, кажется, вроде бы так девочки его называли. Он придурок. Я это сразу заметила. А сейчас его глупые замечание заставляет мое лицо вспыхнуть. Ну и шуточки. «Дышим», — командует преподаватель, и все переходят на шаг. Взмахивают руками, чтобы привести дыхание в норму. «Стройся!» Я снова выдыхаю, когда Марк оказывается от меня максимально далеко потому что мы снова выстраиваемся в шеренгу. Он первый, я последняя. И снова совсем незаметная. Ура. Внимание, сегодня работаем с мечами, объявляет физрук. И сейчас покажу несколько упражнений. Направляющий и замыкающий ко мне. К преподавателю на середину зала выходит Марк. В образовавшейся тишине слышны лишь пара голосов. «Иди», — шепчет Наташка и аккуратно толкает в бок «Куда?» — перевожу на нее удивленный взгляд. «Ну туда», — кивает на середину, где стоят преподаватель и Марк. «Ты же замыкающий». «О, нет». По всему телу прокатывает волна ледяной дрожи. «Только не это». Я не могу выйти перед всеми, еще и к Марку. Зачем? Зачем именно замыкающий? Это будет жуткий позор. «Реут, ты уснула, что ли?» Зычина окрикивает преподаватель, а в шеренге раздаются смешки. «Реут, это я. Точнее, моя фамилия. Сама не знаю как, но все же мне удается кое-как выдвинуться» и дойти на деревянных ногах туда, куда нужно. Все смотрят. Больше 40 человек смотрят на меня, а еще преподаватель и Марк. Снова Марк. Каждая клетка моего тела пропитывается страхом. Руки становятся ледяными, и на них даже уже виднеется сосудистая сетка, которая у меня бывает только при высокой температуре. Мозг вязнет, тонет в каком-то киселе. Хочется сорваться и убежать, но я удерживаю себя на месте. Встаньте друг напротив друга. Остальным внимание. Даю инструкцию по упражнению. Физрук продолжает объяснять, а я замираю каменным изваянием напротив парня. Между нами не меньше двух метров но даже сюда я слышу его запах, свежесть, цитрус и что-то еще. Что-то, что внезапно вызывает во мне странное ощущение и заставляет чувствовать себя неустойчиво. Посмотреть ему в глаза я не могу решиться. Мой взгляд будто приклеивается к полу. Наверное, я настолько цепенею, что пропускаю момент, когда преподаватель бросает мне мяч. Успеваю лишь неуклюже взмахнуть руками, и мяч падает на пол и катится в сторону остальных студентов. По залу проносится волна смеха. Они смеются с меня, и это оглушает. Вгоняет меня еще в больше ступор. сжимая пальцы в кулаки решаясь повернуться ко всем и пойти за мечом Умоляю собственные ноги перестать быть деревянными, но меня опережают. «Вы же видите, что она недееспособная?» Раздается звонкий голос, в котором я узнаю Лиду. «Давайте я». Она поднимает мяч и выходит на середину, откидывает длинный идеально гладкий темный хвост за спину. «Отойди». Брезгливо бросает мне, будто я кучка мусора. Лида становится так, что мне ничего и не остается, как отступить назад на пару шагов. И ответить ничего и не получается, горло будто в тиски сжали. «Лови». Мягко, почти ласково говорит она Марку и бросает ему мяч. Тот ловит, но смотрит не на нее, а на меня. И в его взгляде нет насмешки или осуждения. Это дезориентирует еще больше. «Спасибо, что подала мяч», — прохладно говорит Марк, обращаясь к Лиде. А та удивленно хлопает глазами. Я стою чуть сбоку, и мне видно. Кажется, она удивлена его реакцией. «Ну, поблагодарил же. Чего это она?» «Лови». Это он внезапно говорит мне и бросает мяч. Только в этот раз я уже действительно ловлю его и сжимаю в пальцах. «Теперь параллельно двойной шаг и снова бросок», — подсказывает преподаватель. Набрав грудь побольше воздуха, я делаю так, как сказано, и у меня получается. Не так красиво и гармонично, как у Марка, но все же получается. А потом еще и еще, что я даже забываюсь, что рядом стоит пышащую ненавистью Лида, а напротив целых четыре группы студентов, пока свисток физрука не дает сигнал прекратить. «Отлично!» – подмигивает мне Марк, коротко улыбнувшись, а потом мы расходимся на свои места по команде. Он уверенно и спокойно, а я… Ну, как я. Как обычно.